Новый след. Линдрот вышел им навстречу с двумя большими красивыми грибами-зонтиками. Потом появился Давид с корзиной лисичек. Он пришел раньше времени, и они с пастором успели набрать грибов, пока ждали Юноса с Аникой. Они вошли в пасторскую контору. Линдрот осторожно положил грибы и стал расставлять стулья. «Садись здесь, милая Аника». И ты тоже, Юнус. Вот так. А ты, Давид, я смотрю, уже нашел себе стол. Так. Лендрот сел за стол. На секунду все смолкли. Лендрот улыбался и был похож на Санта-Клауса. А Давид выглядел так, будто только что получил подарок и ждал продолжения. Ну что, Давид, как ты думаешь, сразу расскажем? Или немного подождем? Линдрот заговорщицки весело посмотрел на Давида. «Не знаю», — ответил Давид. «Что такое?» — в голосе Юноса послышался укор. «Вы уже все рассказали Давиду?» «Ну что ты?» «Нет, не все», — уклончиво ответил Линдрот. «Нет-нет, я еще много чего не рассказал». Он достал большую тарелку со сливами. Роскошными, желтыми, сочными сливами И предложил детям элендрот нарочно не торопился Чтобы повысить интерес Он улыбался Болтал о пустяках И глаза его сияли Когда он нежно смотрел на Юноса и Анику Которые сидели в полном невидении И нетерпеливо ждали Что же он скажет? А нет ли у тебя, Юнос Твоих горьких конфеток? Тогда мы могли бы начать. Юнус с готовностью вытащил свой салмиак и предложил всем, но взял только Лендрот. Возьмите две, пастор. Да, возьмите побольше. Спасибо, милый Юнус. Наконец, Лендрот сел. Юнус и Аника от напряжения затаили дыхание. Они понимали, что Лендрот хочет сообщить им что-то неожиданное. Но он снова встал. Сказал, что сперва надо выпустить собравшихся на окне ос. «Кыш, кыш, пошли отсюда!» Вот так. Ужас, сколько ос этим летом. Потом он наконец-то спокойно уселся за письменный стол напротив детей и по очереди посмотрел на них своими большими сияющими глазами. «Ну, хорошо. А теперь слушайте внимательно». Я вам такое расскажу. Удивительно, как все может неожиданно повернуться в этой жизни. Ведь нам всем было ужасно не по себе, когда в гробу вместо статуи оказался булыжник, при том, что приехало телевидение и так далее. Но, как всегда, оказалось, что во всем есть свой смысл. Издалека начал Линдрот, как бы смакуя каждое слово. Юнас то и дело издавал возгласы нетерпения, поторапливая его, но это было бесполезно, линдрот наслаждался своим рассказом. Он любил поговорить, и раз уж выдался такой случай, не мог им не воспользоваться, тем более, что сама история того заслуживала. Конечно, неудивительно, что вскрытие склепа, которое люди увидели по телевидению, расшевелило их воображение, Многие стали звонить сюда, присылать письма, давать советы. Некоторые даже находили статуи, но ни одна из них не представляла никакого интереса. До некоторых пор. Элендрот выдержал паузу. Он посмотрел на них и повторил «до некоторых пор», сделав значительное лицо. Потом он продолжил и рассказал, что сегодня утром ему позвонили из Марии Фреда. Звонил старый работник школы, бывший ректор. Увидев телепередачу, он вспомнил, что когда-то, ещё подростком, он нашёл старый дневник кого-то из своих предков. Там приводилась в высшей степени странная история, случившаяся с автором дневника, то есть с предком этого самого Марии Фредского ректора. И этот предок, да... Это просто невероятно. Этот предок присутствовал при тайном захоронении какой-то статуи, темной ночью, где-то здесь, в Смоланде. Произошло это, вероятно, в самом начале XIX века. «Да ладно», — сказал Юнус. «Да-да, мой друг», — заверил его Лендрот. «Но, пастор, этого не может быть, ведь к тому времени Петрус вик давно уже умер». А он говорит, что это было в начале девятнадцатого века. «Ведь тогда получается, что статую захоронил кто-то другой», – произнесла Аника. Юнос нетерпеливо взглянул на нее. «Да ведь он мог ошибиться», – сказал он. Но Лендротт особенно тщательно проверил дату. Дневник начали вести ровно в 1800 году. в случае со статуей произошел несколько лет спустя – Дневник ввели примерно 10 лет. Ближе к концу записи становятся все более редкими. Ректор предположил, что случай со статуей произошел около 1804 года. Тогда все сходится. — Но это еще не все. Я не закончил, — сказал Лендрот. Он взял сливу, с аппетитом съел ее и продолжил. Автором дневника был человек-ученый. Он общался с поэтами, художниками и сам писал стихи. Оказывается, он очень дружил с одним несчастным художником, которому принадлежала эта статуя. В молодости художник был веселым гулякой, но с годами стал чем-то озабочен и удручен. Особенно ректору запомнилось слово удручён Статуя была египетская? — нетерпеливо спросил Юнос. — Лендрот потёр брови. Он ничего об этом не сказал, а я забыл спросить. Как глупо, как я не догадался. Но во всяком случае, этот ректор из Марии Фреда рассказал, что в дневнике написано о проклятии, которое лежит на статуе. Поэтому владельцы статуи без конца преследовали несчастье. Бедняга-художник просто не мог больше держать статуи у себя, несмотря на то, что очень ею дорожил. Он сам был скульптором и не мог с ней расстаться. Несчастья сыпались на него одно за другим, но когда в довершении всего умерли двое его детей-близнецов, совсем еще младенцы, он написал своему другу, умоляя приехать помочь ему, Он решил вернуть статую туда, откуда ее взял, но не хотел делать это один. «Откуда взял?» – подчеркнул Линдрот. «Да-да, именно так он и сказал. Мне это показалось любопытным, ведь получается, что один и тот же человек сначала взял, а потом положил статую обратно. Я спросил ректора, точно ли он запомнил эти слова». А он ответил, что обратил на них особое внимание. «Ведь страшно подумать, что статую, которую однажды сохранили, снова выкопали, а потом закопали обратно». «Выкопали и закопали обратно? Так значит, она лежала в земле, он так и сказал?» – спросил Давид. Лендрот почесал свои брови и задумчиво посмотрел на него, «Нет, он в этом не уверен. Возможно, ректор сказал «захоронили» или «достали» или «нет». Лендрот не помнил, но речь точно шла о захоронении. «А где ее захоронили?» – поинтересовался Давид. «Он сказал?» «Нет, не сказал, к сожалению». Лендрот спрашивал, но у ректора плохая память на название – И к тому же это было давно. С тех пор, как он прочел дневник, а это было в детстве, он больше его не видел. «А почему он не может разыскать этот дневник? Мы обязательно должны его почитать», сказал Юнос. Ректор действительно пытался как-то его найти, но дневник пропал. Его нигде не было, о чем ректор очень сожалел. «А значит...» Придётся довольствоваться тем, что ему удалось вспомнить, произнёс Линдрот. Это, кстати, не так уж и мало. Вот именно, сказала Аника. И ведь, скорее всего, это та самая статуя. А копия? Наша подделка. Что всё это значит? Да, милая Аника, поверь мне, я долго ломал над этим голову. Линдрот положил в рот сельмяк, которым угостил его юнос. По-моему, есть только одно разумное объяснение. Ведь сказали же в Екатеринбургском музее, что копия выполнена в начале XIX века неизвестным художником. А что если, по крайней мере, мне так кажется, что если этот неизвестный и есть наш несчастный художник, который был так привязан к статуе, что не хотел с ней расставаться? Он взял и сделал себе копию, безопасную копию, а статую захоронил. – Да, звучит логично, – задумчиво произнес Давид. – Но, но, но… Лендрот вздохнул. – Я с тобой согласен, Давид, в этой истории действительно много «но». – Вот именно, – ответил Давид. – Во-первых, где лежала статуя? Когда он ее достал Во-вторых, как он о ней узнал В-третьих, почему он ее достал И, наконец, кто этот человек Элендрот покачал головой Слишком много вопросов сразу Да, Давид, видишь ли, я об этом ничего не знаю Единственное, что я могу сказать Это что у ректора в Марии фреде Хранится старая картина написанная если верить дневнику этим несчастным художником она досталась ему по наследству это смолонский пейзаж и он подписан к а ц или н ац первая буква видна нечетко значит фамилия начинается на нац сказала аника надо попытаться найти старого смолонского пейзажиста с фамилией на ц «Да, возможно», — согласился Лендрот и, встав, направился к окну. «Ужас, сколько овоз! А сколько я уже выпустил сегодня! Кыш, вон отсюда! Кыш, кыш!» «И еще этим летом удивительно много навозных жуков», — сказал Давид. «Правда? А я и не заметил». «Зато я заметил», — ответил Давид. «Они мне всюду попадаются». самых неожиданных местах.